Киск вскочил на ноги, перепрыгнул через труп и бросился вверх по лестнице. На площадку второго этажа выскочил невысокий плотный брюнет в купальном халате. «Я хозяин дома, не стреляйте! Я хозяин дома!» – закричал он, размахивая руками. Киск оттолкнул его прикладом в сторону и пробежал вперед. Но буквально через секунду что-то заставило его обернуться, и он едва успел увернуться от брошенного в него ножа, не поднимая автомат от пояса, Кейск выстрелил в того, кто назвался хозяином. Взбежавшему по лестнице следом за ним солдату Кийск велел спуститься вниз. Из двери комнаты возле застекленной веранды вынырнул человек, выстрелил в Кейска из автомата и снова скрылся за дверью. Киск прыгнув вперед, прижался спиной к стене возле двери, перекинул автомат в левую руку и отвел ее в сторону. Тот, что находился в комнате, сейчас, передернув в затвор автомата, ждал, когда противник ворвется в комнату, чтобы прикончить его выстрелом в упор. Но когда он устанет ждать... Бандит с автоматом наперевес снова выглянул в коридор. Кийск, перехватив ствол автомата, поднял его вверх. Грянул выстрел, и пуля ушла в потолок. Ударом локтя Кийск вбил нос бандита в череп, И тот, оставив автомат в руке киска, замертво рухнул на спину. Не найдя на втором этаже больше никого, киск спустился вниз. «Вяжите этих!» — махнул киск в сторону сидевших на диване. «Берг», — кликнул он солдата, который, забравшись в дом через окно, сидел на подоконнике. «Идем со мной!» Они обошли дом и оказались на гравиевой дорожке, ведущей к следующему. Беспорядочная, но частая стрельба из окон заставила их упасть на землю и залечь за деревьями Бандиты, засевшие там, должно быть, слышали выстрелы из соседнего дома и были готовы к бою «У них автоматы, принадлежавшие убитым часовым», — сказал Берг «У каждого было только по одному магазину» «Честно говоря, я не настраивался ждать, пока не выпустят все имеющиеся у них патроны по мне», — ответил Киск К тому же не забывай, у них есть еще и арбалеты. Обойдем с другой стороны. Планировка всех коттеджей одинаковая. На первом этаже холл, в нем только три окна. Для того, чтобы контролировать их и дверь, не требуется много людей. Что же вы предлагаете? У нас есть чем их удивить. Кейск отложил автомат, перевернулся на бок и достал из сумки упакованную в оберточную бумагу и перевязанную шпагатом взрывчатку. «Прикрывай меня», — сказал он Бергу, и, вскочив на ноги, петляя, побежал к дому. Берг в это время, лихорадочно передергивая затвор, почти не целясь, палил по окну, не давая противнику высунуться и открыть прицельный огонь. Не добежав до дома нескольких шагов, киск прыгнул вперед, перевернулся через плечо и откатился к стене. Поднявшись на ноги, он прижался к стене спиной и, чиркнув зажигалкой, поджег у бомбы фитиль. Медленно и неслышно, скользя по стене, он приблизился к оконной раме и, дождавшись, когда запал почти полностью прогорел, кинул сверток в окно. Одновременно со взрывом Кийск, выдернув из-за пояса пистолет, прыгнул в окно. Комнату заполняли огонь и дым. У самого окна, стоя на коленях и схватившись руками за обожженное лицо, истошно орал человек с опаленными волосами. Стрела, царапав плечо, вонзилась в стену. Киск бросился сквозь огонь и, выскочив на другую половину комнаты, где горело не так сильно, ударом плеча в грудь, сбил на пол двухметрового здоровяка с гривой черных вьющихся волос, перезаряжавшего арбалет. Бандит попытался вырваться, и Киск, что было сил, врезал ему по челюсти. Тот только тряхнул головой и снова приподнялся, чтобы стряхнуть себя Киска. Решив, что для того, чтобы скрутить такого верзилу потребуется время, которого у него не было, киск приставил к его плечу ствол пистолета и выстрелил. Здоровяк заорал и, откинувшись на спину, схватился рукой за простреленное плечо. Киск не успел передернуть затвор пистолета, когда в затылок ему уткнулся ствол автомата. «Брось пистолет и подними руки!» — крикнул кто-то из-за спины. Кись выполнил приказ и вздрогнул всем телом, когда раздался выстрел. «Порядок, господин Кейск. Вбежавший в комнату через дверь Берг кинул киску его автомат. «Отличный выстрел», — сказал одобрительно Кийск. «И, главное, своевременный». Наклонившись, он схватил раненого в плечо Верзилу за волосы. «Сколько еще человек в доме?» «Четверо, наверху», — кривясь от боли ответил тот. Кейск передернул затвор автомата и кинулся к лестнице. На площадке верхнего этажа никого не было. Кийск и следующий за ним Берг взбежали по лестнице. Все комнаты на втором этаже были пусты. «Вон они!» — крикнул Берг, когда они вышли на веранду. По полю, по высокой, достающей им до пояса траве, в сторону рощи бежали четверо человек. Кийск перегнулся через подоконник и посмотрел вниз. Под окном висела раскладная проволочная лестница. Кийск поднял автомат и поймал на прицел одного из бегущих. Но в тот момент, когда он собирался нажать на курок, человек, споткнувшись, упал и полностью скрылся в траве. Чертыхнувшись, Кийск прицелился в другого. Над ухом у него тонко тенькнула тетива, и один из бегущих, раскинув руки, упал со стрелой в спине. Кийск удивленно посмотрел на Берга, стоявшего рядом с ним с арбалетом в руках. «Где это ты научился?» До вторжения я увлекался стрельбой из лука, а из арбалета еще проще. Кийск выстрелил, и еще один человек на поле упал. Но двое других успели скрыться в роще. Кийск сел на подоконник и нащупал ногой ступеньку проволочной лестницы. «Ты собери коллег, что остались внизу, и возвращайся к ребятам. Я догоню тех двоих и вернусь». «Но их же двое». «Ничего, справлюсь. Сам видел, какие из них вояки». Кийск понимал, что выследить двух вооруженных бандитов в лесу, где каждое дерево и любой куст могут послужить укрытием для засады, будет совсем непросто, поэтому и не хотел подвергать риску жизнь молодого парня. Что двое, что один, в данной ситуации это не имело значения. «А может быть, оставим их?» – сказал Берг. «Что они могут сделать вдвоем?» «Ты никогда не слышал, что раненый зверь становится вдвойне опаснее?» сказал Киск и стал спускаться вниз. кейск бежал к роще с автоматом в руке в любую секунду, ожидая выстрела. На ровном, поросшем высокой травой и цветами поле он представлял собой идеальную мишень даже для не очень умелого стрелка. Если бандиты не бросились, сломя голову в лес, а притаились где-то на окраине, то спасти его могло разве что только чудо первому же дереву на краю рощи Кийск привалился спиной и, обтерев рукавом пот с лица, перевел дух. Решив, что бандиты не так давно обосновавшиеся в здешних местах леса не знают и, боясь заблудиться, скорее всего, постараются, сделав крюк, снова выйти к реке, Кийск направился в ту же сторону. Он старался передвигаться бесшумно и незаметно, Но не прошло и десяти минут, как раздался выстрел, и пуля выбила щепку на дереве рядом с ним. Киск спрятался за ствол старой, поросшей лишайником и мхом еле. Но укрылся он только от первого выстрела, потому что невидимый противник мог легко обойти его с любой стороны. Кейск опустился на землю и, пытаясь обмануть врага, пополз через кусты именно в ту сторону, откуда по нему стреляли. Через каждые пару метров он замирал, прислушиваясь и по возможности осматривая местность вокруг. Расчет его был построен на том, что оба бандита, незнакомые с тактикой боя на пересеченной местности, держатся вместе. Если же они разошлись, чтобы обойти его с разных сторон, то шансов уцелеть у него было крайне мало. Через некоторое время он обратил внимание на то, что кустарник метрок в десяти слева от него примят. Такой след мог оставить только продиравшийся сквозь него человек. Кийск зажал зубами наполненной взрывчаткой цилиндрики с фольги размером сигарету, с коротким сантиметровым фитилем, стиснул в руке зажигалку и пополз вперед еще медленнее. Вот он. Человек, одетый в порванный генеральский мундир, выскочил из-за дерева в пяти шагах от Кийска и, направив в его сторону арбалет, нажал на спусковой крючок. Если бы он выстрелил молча, стрела неминуемо пригвоздила бы киска к земле. А так, услышав крик, киск успел сгруппироваться и, загнувшись всем телом, с судорожным толчком бросил себя на полметра вперед. Стрела, прошушав в листве, вонзилась в землю позади него. Киск вскочил на ноги и кинулся на противника, решив, что так достанет его быстрее, чем целясь из автомата. К тому же близкий контакт должен был помешать целиться второму, которого он пока не видел. Но генерал тоже двинулся вперед и встретил Кийска сильным ударом тяжелого приклада арбалета в грудь. У Кийска перехватило дыхание. Отшатнувшись, он оперся спиной о ствол дерева и, приподняв автомат одной рукой, выстрелил бандиту в ногу. Все произошло одновременно. Подстреленный бандит вскрикнул и упал на землю, левой рукой киск чиркнул зажигалкой и поджег фитиль миниатюрной бомбы, которую едва не перекусил зубами. А из-за дерева с автоматом, направленным на него, вышел белобрысый в милицейском бронепластике. Ну что, обращаясь к киску, сказал тот, что был с автоматом. «Успеешь передернуть затвор быстрее, чем я выстрелю?» «И пробовать не стану», — ответил Кийск и, взяв двумя пальцами трубочку из фольги, как сигарету, отщелкнул ее под ноги бандиту. Бомба взорвалась, не успев долететь до земли. Большого вреда она причинить не могла, но заставила бандита отшатнуться в сторону и непроизвольно нажать на курок. Пуля ушла далеко от цели, которой предназначалась. А в следующую секунду киск вскинул автомат, передернул затвор и выстрелил белобрысому в голову. Прежде всего, Кийск подобрал с земли арбалет и автомат, затем, наклонившись над стонущим генералом, осмотрел его рану. Пуля прошла через бедро на вылет, крови было много, но кость, похоже, не была задета. Кийск перетянул ногу бандита жгутом выше входного отверстия пули. После этого он закинул за спину два автомата, положил на плечо арбалет и посмотрел на все еще лежавшего на земле генерала. Если не хочешь остаться здесь один, поднимайся, сказал Кейск. Тащить тебя на себе, и я не собираюсь.